Глава третья. Бой в ущелье Редуш. Если бы только мои рядовые бойцы видели, какое количество нечисти скопилось на подступах к ущелью, у них задрожали бы руки, захотелось бы в туалет, а может быть, просто убежать, куда глаза глядят. Возможно, именно поэтому Вейзевул решил не ломиться всей ордой сразу, а посмаковать и поиздеваться. Его войска встали примерно в километре от входа в ущелье и будто бы замерли. Но затем пошли в бой первые батальоны. Ровным строем, как на параде, по 400-500 голов на вскидку в каждом воинском формировании. Четыре гарды пехоты из простых солдат и две коробки Фелисов дошли спокойно до ущелья, соблюдая строй, и бросились уже беспорядочной толпой на наш центр. Протяженность от начала ущелья до стен метров 500. И это расстояние они стали преодолевать стремительно. По ним сразу же отработали две батареи катапульт. Сорок огненных шаров прилетело по скоплениям почти одновременно, пожирая тела в жадном огне и снося примерно четверть. Упыри явно охренели от такого приветствия. Второй залп на ближнюю дистанцию уже не дал таких результатов. В дело вступили наши лучники. На бегущих тварей обрушились тучи стрел с посеребренными наконечниками. Залп сразу тысячи стрелков — это, мать его, не шутки. Воины хорошо натренировались за эти дни. Часть выстрелов упыри из обычных солдат приняли на щиты. в же мощных полуголых истыкала без шансов. Задымились враги, закорчились. Стоило тварям замешкаться, в них долбанули еще и с катапульт, но уже в опасной близости от стен. По высокой синусоиде шары с воспламененной горючкой прямо на головы сыплются. Что-то Рокон с герцогом перебздить решили, но пока удачно. В ямы с останками упырей падают уцелевшие из гард твари. До стены добегает около сотни, но там их насаживают на пики изловчившаяся оборона. Один фелис-переросток с десятью стрелами в теле все же умудряется залезть на стены и махнуть пару раз мечом, но его насаживают сразу на три острые пики и сбрасывают назад, ломая в нем две. Визевул не ждет, пока добьем этих. Видимо, прощупав нашу оборону, Высший решает пустить твари посерьезнее. Сам же наблюдает за всем происходящим со своей ставки километрах в трех, восседая на троне, который все еще держит два гигантских богомола. В ущелье как танки уже без всадников заходят жуки-навозники, поблескивая своей темно-зеленой броней. С челюстями, бивнями и глазами удлиненными, раскосыми, как у инопланетян молять. Сразу десять тварей, каждая размером с локомотив, движутся клином при поддержке лучников и пехоты со щитами. Но это еще не все. Быстро обгоняя и заполняя собою поле брани с обгоревшими и еще недобитыми соратниками, вперед вырываются тараканы размером с собаку и пауки от полуметра до двух метров в высоту, с тонкими лапками, множеством страшных глаз, шипами и зубами, Среди них проскальзывают и юркие скалопендры, перебирая множеством своих ножек, смахивающих на ресничке глаз. Первый залп сразу трех батарей разрезает черное пространство и обрушивается шквалом огня. Озаренная, ожившая земля, кишащая тварями, зрелище до трясучки жуткое. Чую, как встрепенулись и дрогнули на стенах солдаты, рассмотрев, что там за арава надвигается. Да ею все поле кишит. Не успели первые снаряды упасть, небо озарилось тучей снарядов. Вдарили сразу из сорока катапульт, подгадав. Всё обрушивается на хитиновые головы, как метеоритный дождь, плотно покрывая площадь. Мелочь расшвыривает и воспламеняет, а гигантским жукам хоть бы что. Всё отскакивает от панцирей, как о стену горох. Переместившись на центральную позицию, подаю сигнал, и на стену по специальным подъемам выкатываются четыре танка «Брока-3». Сюрприз, ублюдки. Первые три жука ускорились, видимо, чуя неладное. Пускаю самому рьяному в лоб копье геллока. Тварь оседает, пораженная. Есть. Возвращаю копье и кидаю по второму. Переволновался. Рикошет. Малять под стенами уже вовсю работают стрелки, поражая проскочивших пауков и тараканов. Справа тревожные крики и вопли. Пауки прорываются, легко поднимаясь по стене и переваливаясь через рубеж. Лязгает сталь, визжат уродцы, получая свое, гибнуты солдаты, попадая под раздачу. Из-за на стене и за ее пределами освободился сектор обстрела, который попытались перекрыть другие стрелки, но плотности оказалось недостаточно. Учуя лазейку, приспешники наращивают свой успех и начинают пробиваться на участке прорыва метров тридцать шириной. С высоты левого фланга пытаются помочь наши стрелки, но, боясь зацепить своих же, стреляют лишь по подходящим к стене тварям. Пробив все же второго жука, рвусь на помощь. Танки дают первые выстрелы по приближающимся гигантам, которым огонь-катапульт нипочем. Очутившись на стене у месива, обернулся в сторону крупных целей, затаив дыхание. Очень важно знать результат огня техники, и она не подвела. И тем не менее, два танка, похоже, били по одному жуку. Бронебойные снаряды вошли в хитин, как в картонку. Из дыр зафонтанировала ядрено-зеленая жижа. Жук завопил, как бешеный слон, но не остановился сразу. Прошел еще 10 метров, прежде чем замереть, уронив голову. Со страха или потому что не видят, экипажи раздолбали труп, потратив кассеты полностью и замолкли на перезарядке. Два других танка стреляют по целям дальше, но я уже не вижу, каков их успех. Рвусь за стену на нашу территорию, на поле битвы, где началось настоящее месиво. Хитиновые твари все прибывают, лезут по трупам своих, как роботы, стремясь любой ценой задеть воинов. Фелисы рубятся отчаянно, но бездолжные брони быстро истекают кровью. Рыцари-герцога хорошо спасают доспехи от режущих ударов, но она же мешает резво уходить от мелочевки, которая буквально облепляет некоторых. Врываюсь отчаянно, прикрывая уже решившего, что ему пи***ц, соратника, кончая нависшую в замахе тварь. Воины воодушевляются при моем появлении, но от этого не легче. Фелис, оставшийся без руки, рубится как одержимый, пока не падает без сил от потери крови. Раненого пытается оттащить воин-герцога, и его валят сразу три таракана. Пробует тыкать кончиками лап через щели забрала. Солдат отмахивается уже вслепую. Другого Филиса на моих глазах практически сжирает крупный паук, прыгнувший прямо со стены на головы бойцов. Еще одного сжигает кислотой скалопендра, обвив собой тело бедолаги. Ее следом изрубили, но было уже поздно. Мучительная смерть. Некоторые пауки плюются, попадая по пехоте. Другие умудряются пустить паутину, сбивая с ног и запутывая. Одна дрянь, непонятно, таракан или паук, харкнула взбрала воину, и у него там все задымилось. Бедолага кричал, пока не сорвал шлем вместе с кожей лица. Тварь пригвоздили копьем, и с подобными стали осторожнее. От увиденного месива кровь стынет в жилах. Останавливаю время и пытаюсь спасти как можно больше ребят. Вижу, что к нам стремится подкрепление из второй смены караула. Стягиваются войска с других направлений. Выходит организованная коробка из копейщиков. Тратя силы в ускорениях, я все же переламываю ход битвы, останавливая прорыв. Без меня бы тоже справились, но какой ценой? Начинается переполох с другой стороны. Одного жука каким-то чудом подпустили к стене, и он протаранил ее, обваливая оборону на участке в 10 метров. Его запоздало долбанули из ближайшего танка в упор, который успел откатиться. Ломанувшись туда, я едва ушел от вражеских стрел. Заразы с поля боя под прикрытием трупов жуков и соратников стали обстреливать из луков нашу оборону. Полетели новые снаряды с катапульт. Несколько прямо над башкой, обдавая жаром. Твою же мать, что у них там с наводкой? Конница вражеская ринулась. Табун из тяжелых всадников Баргула, заключенных в непробиваемую броню, понесся двумя клиниями в направлениях прорыва наших стен. Всадников по пятьсот ломанулось. В нашу сторону, расправив перепончатые крылья и оттянув за брюхо лапы, практически над головами в тыл полетели гигантские кузнечики. Да пи***ц! Еще и тараканы продолжают лезть, и стрелки не дают нашим головы поднять. По целям работают танки, перезарядившись. Подключаются стрелки с пневматикой, подстреливая тараканов и пауков, пытающихся облепить и расковырять бойницы, а также состригая со стен, пытающихся лезть уродов. Надо отдать должное изобретению. Пока баллоны закачаны, взвод стрелков расстреливает тварей, как из пулемета. Здесь я серебра на пуле не жалел. Прорвавшаяся кучка вампиров на участке вся и полегла от шквала пневматического огня, явно не сообразив, что с ними произошло. Но не все так хорошо. Сбоку подкрался таракан и набросился прямо на ранец с баллонами бойца. Прозвучал взрыв, разнося обоих в клочья и зацепив еще двоих стрелков. Битва разгорается все сильнее. Задействовали катапульты с фланговых высот, но часть стреляет совсем не в центр. Мляти сверху атаковали. Тем временем я уже подал сигнал ешунори для реализации очередного сюрприза. У гарпий, похоже, лапы чешутся уже какое-то время. Около сотни взмывает в воздух с тыла уже с канистрами и специальными распылителями-лейками. Две трети пути промчали вражьи конники, когда их застал бензинный дождь. По пернатам сначала ущелья долбят уже вражеские маги и пробуют достать лучники, но те бесстрашно рвутся выполнить задачу. Мы теряем птичек. Наши огненные стрелы летят во всадников и лошадей. Конница упырей начинает полыхать, одержимые скакуны — не вампиры. Горящие животные метаются, не слушаясь всадников. Всё летит в ямы, но часть ударной силы проходит до дыр в стенах, где их встречают рыцари Галактиона и он сам. Баражируя на трибуне, пробую залатать дыру в обороне ледяной плитой, но, видимо, из-за мельканий и того, что в полете колдую, плита просто оказывается выше и падает прямо на прорывающегося вражьего всадника. Раскалываясь на три части, валит конника с лошадью, набегающие спотыкаются, летят кувырком, их затаптывают те, кто мчатся следом, ударная скорость немного сбивается, но, молять, хоть что-то. У второй пробоины, что значительно шире, наш гигантский герцог приветствует упырей мощными ударами, перерубающими тварей пополам. Его прикрывают лучшие гвардейцы армии. Врываясь через пролом и обтекая герцога с двух сторон, вражья конница натыкается на лес копий плотного бронированного строя копейщиков в полторы гарды. Вражьих рыцарей сваливают с лошадей, в них летят зажигательные смеси, но лавину так просто не остановить. Она огибает и этот строй и рвется дальше по лагерю, перескакивая более простые линии укреплений и снося к херам заборы с сараями и палатками. Больше трех сотен всадников врага прорываются в наши тылы. Одновременно с этим враг пускает горду за гордой пехоты по всем направлениям. Добавляет и конницу уже всяких мастей, лишь бы нарастить успех по прорыву в брешах. Катапульты с танками долбят непрерывно, сжигая и сшибая целые толпы. Но новые вампиры все равно идут, а уже пораженные огнем обороны просачиваются бегом, ползком, с бесстрашием и животной яростью. По стенам лязгают мечи, Звенит отчаянный металл, трещат ломающиеся древки, свистят стрелы во всех направлениях, шипят уроды, кричат пораженные воины. В лагерной зоне разгораются пожары от разоренных костров, пехота отвлекается на тушение. Вампиры лезут и лезут, изодранные, подгоревшие, с перебитыми ногами, с рожами, изувеченными до черепов. Упыри усиливают давление в местах прорыва, ломясь на пики и мечи, будто хотят хотя бы завалить наших трупами. Копейщиков оттесняют назад, и еще долбанные кузнечики размером с корову вгрызаются во фланг строя, наводя переполох. Фелисы рвутся на них смело, отхреначивая мечами мощные прыжковые ноги, а затем вспарывая брюхо. Солдаты падают, скользя по внутренностям и жиже. Кровь, кишки, пепел, грязь, очагами все будто в болотном месиве. Помогаю магическим огнем с воздуха. С тыла подтягиваем резервы. По лагерю в сторону прорывов рвется тяжелая конница герцога, сходу вступая в бой и сшибаясь с тяжелыми всадниками Баргула. И только так удается остановить ее продвижение. Идет тяжелая рубка. Лошади ржут, отчаянно сбрасывая седаков. Нашей коннице на помощь, лавируя меж палаток и обозов, мчат и легкие тирские конники, где в первых рядах скачет вебисида с бешеным хохотом. По стене также к пробою мчат со всех ног, перепрыгивая лучников на позициях, сразу шесть фелисок, среди которых узнаю Ильен с луком в руках. Сердце сжимается, страшно за них, но я не могу им помочь, потому что наш правый фланг на скале полыхает. «Твою мать!» Поднявшись на турбине, вижу, что там полный пи***ц. Атакой по центру враг отвлек моё внимание, и теперь наш слабый правый прорывают кубы, которые не оставили попыток, как оказалось. Но теперь их здесь кишит тысяча полторы. Они прорвали стену и ринулись дальше, ко второй линии, куда отступили наши. Башня и часть стен горит. Судя по всему, отработали уже свои, дабы сбавить напор. И отступали организованно, заманивая под танки и пневмострелков. Но тем не менее слишком много тварей, и столь незначительное количество стволов быстро сводит на нет технологическое преимущество. Удары серебряной картечью сносят с десяток рогатых тварей, дальше расстреливается вся кассета. Но сотни гадов в боевой трансформации не так просто остановить. Они как роботы. Первым делом рвутся на танк, облепляя его. Две гарды копейщиков при поддержке трех сотен стрелков и гарды фелисов встречают атаку, вставая стеной, но один танк мы, похоже, просрали. Каким-то хером у него просто оторвали пушку и, выдрав дверь, полезли карать экипаж. Вот тем, лять, и боевая трансформация. Взвод пневмострелков обстреливает с запасных позиций врывающихся суккубов шквальным огнем. Первые десятки упырей валятся, как подкошенные, но другие выставляют металлические щиты и спокойно идут разить их. Пехота прикрывает, завязывается рукопашный бой, куда врываюсь и я. Рогатые упыри звереют от крови все больше, вцепляются зубами в живую плоть, теряют контроль и выхватывают. Вижу тварью уже с перебитыми хребтами и без ног, которые пытаются вцепиться в голые ноги фелисов, но наши бдят. И тем не менее твари находят, куда вцепиться. Замечаю уже первых блюющих упырей, которым кровь бойцов пришлась не по вкусу. Малять, хоть и это радует. Двумя ударными гардами во фланг наступающих врывается Япир. Отборные мощные кошаки здоровенными мечами сносят суккубов пачками. Лучшая гвардейская гарда армии Япира бросается в бой. Ошарашенный и несколько растерянный я чуть помедлил. Откуда-то вылезает здоровенный кузнечик, решивший, что я легкая добыча. Поражая его копьем, в него же летят стрелы. На скопление нашей пехоты падает еще один, придавливая троих и вгрызаясь в Фелиса. Воины отшатываются от страха и неожиданности, но копьями пробивают гадов в бока. Урод пробует выпрыгнуть, отшвыривая под собой раненого и пробуксовывая на крови. Ему дорубают башку. Зеленая жижа льется из туши, как из ведра. Переламываем ход боя на участке, идем в контрнаступление, оттесняя вражин. Плотным строем на суккубов надвигаются копейщики, под прикрытием которых работают и лучники, но суккубы даже со стрелами в теле пытаются еще атаковать и кусаться. Некоторые даже делают вид, что им плевать, ломают древки и рвутся дальше, но быстро слабеют из-за того, что наконечники посеребрены. Мелькает ли хетта с тремя сестрами? Рубят слаженно прикрывают солдаты Фелисов Япира. Суккубы начинают быстро отступать через разломы в стене, грозя солдатам, что все они скоро сдохнут. Примерно треть уцелевших с атаки рогатых упырей организованно отступает. Вроде на правом фланге все постепенно стабилизируется. Так я решил, пока мои воины не начали валиться с перерубленными головами и бьющим фонтаном кровью из горла, прямо рядами, без видимой на то причины. Твою же мать! Замедляю время. Ах вы суки, как близко подобрались! Пятнадцать худощавых тварей с когтями в ускоренном режиме безнаказанно рвут моих бойцов. Перехожу в максимальную боевую трансформацию и ускорение. Только так получается опережать хитрых тварей Визивула, которые теперь движутся лишь в половину моей скорости. Еще бы немного, и тварь убила бы Рики. Успеваю на последних мгновениях блокировать клинком когти, срубая их к херам силы на исходе. Почему-то слишком быстро они кончились, но я рву вязкое пространство, дабы добраться до каждого и снять их мерзкие головы с плеч клинками Сехмет. Прохожу дальше в сторону вражьих суккубов и вижу еще отряд скоростных, вдвое больший. Он движется к стене со стороны левее минного поля. Стригу и их, но в глазах уже темнеет. Выхожу из режима, облачаюсь в броню гелока и ломлюсь на отступающих рогатых с клинками. Мои соратники рвутся за мной. Оттесняем твари обратно. Некоторые подрываются на минных полях, другие валятся в пропасть. Вряд ли сдохнут, но хотя бы переломаются, выйдя из строя на время. Встаю отдышаться у самого края, перевести дух, осмотреться. Земля озаряется каждое мгновение пролетающими в небе снарядами катапульт. Ревут от прорезающего огня небеса. В ущелье ломятся толпы по всей площади и фронту в километр, а на горизонте — такое ощущение, как стояли коробки армии, так и стоят. Щиплет глаза от пота, сердце долбит, отдышаться не могу. Сходит туман с горизонта, если присмотреться. Нет, все же войск у вампиров поубавилось. Что не говори, дохнут твари. Не такие уж вы и непобедимые. А тем временем бой только разгорается.